Глава 13. Настал час, когда должно было бы стемнеть, но под 65 градусом широты светлые ночи не могли меня удивить. В июне и в июле солнце в Исландии не заходит. Однако температура понизилась. «Я озяб и еще больше проголодался. И как же я обрадовался, когда нашелся Бойер, где нас приветливо приняли?» То был крестьянский дом, но радушие его обитателей не уступало гостеприимству короля. Когда мы подъехали, хозяин подал нам руку и предложил без дальнейших церемоний следовать за ним. Буквально следовать, ибо идти рядом с ним было невозможно. Длинный узкий темный проход вел в жилище, построенное из плохо обтесанных бревен, и из него попадали прямо в комнаты. Их было четыре – кухня, ткацкая, спальня семьи и комната для гостей – самая лучшая из всех. При постройке дома не подумали о росте моего дядюшки, и он несколько раз стукнулся головой о потолок. Нас ввели в большую комнату, некое подобие залы с утоптанным земляным полом и одним окном, в которое вместо стекол был вставлен тусклый бараний пузырь. Постель состояла из жесткой соломы, брошенной между двумя деревянными перегородками, выкрашенными в красный цвет и расписанными исландскими поговорками. Такого комфорта я не ожидал, но по всему дому распространялся терпкий запах сушеной рыбы, соленого мяса и кислого молока, не доставлявший моему обонянию особенного удовольствия. Когда мы сняли наши дорожные доспехи, хозяин дома пригласил нас пройти в кухню, единственное даже в большие холода помещение, где топили печь. Дядюшка поспешил последовать любезному приглашению. Я присоединился к нему. Кухонный очаг был устроен по-первобытному. Посреди комнаты лежал камень, игравший роль очага, а в крыше над ним было сделано отверстие, заменившее домовую трубу. Эта кухня служила также и столовой. При нашем появлении хозяин приветствовал нас словами сальверту что означает «будьте счастливы», и облобызал нас в обе щеки. Вслед за ним жена его произнесла те же самые слова с той же церемонией. Затем, приложив правую руку к сердцу, они отдали нам глубокий поклон. Пишу сказать, что Исланка была матерью 19 детей, которые все, от мало до велика, копошились среди дыма и чада, поднимавшегося с очага и наполнявшего комнату. Ежеминутно то одна, то другая белокурая мечтательная головка выступала из этого облака. Этих ребят можно было принять за группу неумытых ангелов. Мы обошлись очень ласково с этим выводком. И вскоре трое или четверо из этих мартышек забрались к нам на плечи, столько же на наши колени. Остальные путались между наших ног. Те, которые могли говорить, повторяли «Сальверто» на всевозможные лады. Те, что не умели говорить, кричали еще больше. Концерт был прерван приглашением обедать. В эту минуту вошел наш проводник, который позаботился о том, чтобы накормить лошадей, говоря попросту разнуздал их и, ради экономии, пустил пастись в поле. Бедные животные должны были довольствоваться скудным мхом, растущим на скалах и тощими приморскими травами, а на следующее утро вернуться во своясе и опять подставить свои спины под седло. «Салверту!» — сказал Ганс, входя. Затем последовало та же спокойная, автоматическая, один поцелуй был не жарче другого, сцена приветствия со стороны хозяина, хозяйки и девятнадцати малышей. Когда церемония закончилась, сели за стол, ровным счетом 24 человека. И, следовательно, друг на друге, в буквальном смысле этого слова. У кого на коленях примастилось двое ребят, тот еще хорошо отделался. Впрочем, при появлении на стуле супа весь этот народец затих. Поцарилась тишина, непривычная для исландских мальчишек. Хозяин подал нам довольно вкусный суп из знаменитого исландского мха, затем изрядную порцию сушеной рыбы в масле, которое прогоркло лет 20 назад, и, следовательно, по исландским понятиям было гораздо лучше свежего. К этому подавали скир, что-то вроде простокваши с сухарями и подливкой из можжевеловых ягод. Наконец, какой-то напиток из сыворотки, разбавленные водой, так называемая бланда. Хороша ли была эта неведомая пища или нет, я не могу судить. Я проголодался и вместо сладкого проглотил до последней крупинки крутую гречневую кашу. После обеда детки разбежались. Взрослые сели вокруг очага, в котором горел торф, хворост, корой помёд и кости сушёных рыб. Потом, обогревшись таким образом, все разошлись по своим комнатам. Хозяйка, согласно обычаю, хотела снять с нас чулки и штаны, но, получив вежливый отказ, не настаивала. И я мог, наконец, прикорнуть на своём соломенном ложе. На следующее утро, в пять часов вечера, Мы распростились с исландским крестьянином, дядюшка с трудом уговорил его принять приличное вознаграждение, и затем Ганс дал сигнал к отъезду. В шагах вста от гардара характер местности начал меняться. Почва становилась болотистой и менее удобной для езды. Направо тянулась до бесконечности цепь гор, точно возведенной самой природой ряд грозных крепостей. Часто встречались потоки, которые приходилось переходить вброд, Однако не очень подмочив багаж. Окрестно сделалось все пустыннее. Порою, впрочем, казалось, что вдали мелькает человеческая фигура. И когда на поворотах дороги мы внезапно оказались лицом к лицу с одним из этих призраков, меня невольно охватило отвращение при виде вспухшей головы без волос, слоснящейся кожей в отвратительных ранах, которые проступали под жалкими лохмотьями. Несчастное создание не протягивало руку для приветствия. Напротив, оно убегало так быстро, что Ганс не успел крикнуть ему своего обычного «Са-верту». «Спэтальск!» — говорил он. «Прокаженный!» — повторил дядюшка. Уже одно это слово вызывало чувство отвращения. Эта ужасная болезнь весьма распространена в Исландии. Она не заразительна, но передается по наследству. Вот почему этим несчастным воспрещен брак. Эти призраки были не такого свойства, чтобы оживить песчаный ландшафт. Последние травы увидали у нас под ногами. Не было видно ни одного деревца, кроме зарослей карликовых берез, ни единого животного, кроме нескольких лошадей, которые бродили по унылым равнинам, так как хозяева не могли их прокормить. Порою парил в серых тучах сокол, холодный ветер гнал птиц на юг. Я заражался грустью этой дикой природы, и воспоминания уносили меня в родные края». Вскоре нам пришлось снова переправляться через несколько небольших фьордов и, наконец, через настоящий залив. На море как раз был штиль, и мы поэтому могли продолжать путь, не мешкая, и вскоре добрались до деревушки Альфтанес, расположенной на расстоянии мили оттуда. Перейдя вброд две речки Альфа и Хетта, кишившие форелями и щуками, мы провели ночь в покинутом ветхом домишке – достойным служить обиталищем всех озорных кобальтов в скандинавской мифологии. Во всяком случае, злобный дух холода чувствовал себя здесь как дома, и он терзал нас в течение всей ночи. Следующий день не принес нам новых впечатлений. Вся та же болотистая почва, тоже однообразие, тот же печальный пейзаж. К вечеру мы прошли половину пути и переночевали в Аннексия, Крёзольбт. 19 июня на протяжении приблизительно одной мили мы шли по голым полям лавы, храун по местному. Лавовые поля, образовавшиеся из трещинных излияний, напоминали какие-то склады якорных канатов, то вытянутых в длину, то скатанных в рулон. Лава, излившись из разломов земной коры, растекалась, подобно потоку, по склонам гор и, застывая, все же свидетельствовала о бурных извержениях ныне потухших вулканов. Однако ж, местами сквозь лавовый покров Пробивались пара горячих подземных источников. Вскоре под ногами наших лошадей снова оказались болотистая топь, чередовавшаяся с мелкими озерами. Наш путь лежал на запад, и когда мы обогнули большой залив Фоксофлоуи, раздвоенная снежная вершина Снайфельдс вздымалась всего в каких-нибудь пяти милях от нас. Лошади шли хорошим шагом, невзирая на плохую погоду. Что касается меня, то я начинал чувствовать себя сильно утомленным, Между тем дядюшка крепко и прямо держался в седле, как и в первый день. Я не мог не удивляться ему, равно как и нашему охотнику, который смотрел на это путешествие, как на простую прогулку. В субботу, 20 июня, в 6 часов вечера, мы прибыли в Буддир, маленькое селение, расположенное на берегу моря, и тут проводник потребовал договоренную плату. Дядюшка рассчитался с ним. «Семья нашего Ганса, короче говоря, его дяди и двоюродные братья, оказали нам гостеприимство. Мы были приняты радушно, и я охотно отдохнул бы у этих славных людей после утомительного переезда, не боясь злоупотребить их добротой. Но дядюшка, не нуждавшийся в отдыхе, смотрел на дело иначе, и на следующее утро пришлось снова сесть в седло. Почва носила уже следы близости гор. Скалистые отроги выступали из-под земли, точно корни старого дуба. Мы огибали подножье вулкана, Профессор не спускал глаз с его конусообразной вершины. Он размахивал руками, словно бросал вулкану вызов, и как бы восклицая «Вот исполин, которого я одолею!» Наконец, после четырехчасовой езды, лошади сами остановились у ворот пасторского дома в стаппе.